Кабул. Дворец Арг. «Я должен обдумать ваше предложение», — ответил наконец наджибулла «Кстати, Бабрак в курсе, что его собираются подвинуть?» «Я думаю, что он догадывается об этом», — сказал Гришин. «Но напрямую мы пока ему это не сообщили. Могут возникнуть эксцессы», — озабоченно заметил афганец. «А мне не хотелось бы повторить жизненный путь Тараки и Амина. Не волнуйтесь, наши ребята вас прикроют в любом случае». — меланхолично заметил Романов. — А сейчас я бы выпил чего-нибудь покрепче. — Я распоряжусь, — сказал Наджабулай, двинулся к двери, но дойти не успел. Что-то большое взорвалось в этот момент в южной части дворца. С потолка посыпалась штукатурка, стены завибрировали, после чего наступила звенящая тишина. — Это что сейчас было? — спросил Гришин. А одновременно с его вопросом в комнату вбежала охрана советских лидеров — в количестве трех крепких бойцов. — Виктор Васильевич, — выпилил один из них, — нападение, нужно срочно эвакуироваться. — Видите, — решительно ответил Гришин, — после чего укоризненно заметил на Джибуле. — Что же это вы, Даша, в столице обстановку не контролируете? — Это случайно товарищ Гришин, — растерянно отвечал тот, — в кратчайшие сроки возьмем ситуацию под контроль. Гришин ничего уже на это отвечать не стал, а просто проследовал за командиром своей охраны. — Кто напал, какими силами? — спросил по дороге Романов, пока они шли длинными извилистыми переходами куда-то к северной стороне дворца. — Пока сложно сказать о принадлежности к какой-то группировке. — Осторожно, — отвечал ему командир. — Предположительно, число нападающих до роты. У них на вооружении, кроме стрелкового оружия, есть гранатометы и как минимум один миномет. Цель нападения тоже неизвестна. С визитом советской делегации это не должно быть связано. Достаточно уверенно, — ответил командир. Скорее всего, обычный партизанский рейд в логово своих врагов. Посмотрим, — хмуро заметил Гришин. А куда, собственно, мы идем? К северному подъезду Арга мы подогнали Ми-8. Передислотируемся на Баграм. Во избежание, — пояснил тот. На улице было свежо и прохладно. По-прежнему мела снежная поземка. Советское руководство в полном составе плюс охрана загрузилось внутро транспортника, и без особенных приключений все это было доставлено на базу «Баграм». «Зачем мы сюда потащились, Виктор Васильевич?» Хмуро спросил Романов, когда их определили в гостевую комнату при местном аэропорте. Проще бы было вызвать афганское руководство к нам, как говорится, на ковер, там бы все и обсудили. — Наверное, вы правы, Григорий Васильевич, — не менее хмуро отвечал ему Гришин. — Но, как говорится в другой поговорке, никто ничего не знает, пока сам не попробует. По крайней мере, узнали все местные обстоятельства на своей шкуре. Надо провести финальный раунд переговоров с Кармалем и на Джабулы прямо здесь. А потом сразу же возвращаться. — Что вы там говорили Рейгану про стингеры? — Это переносные зенитные установки, — ответил Романов. — Аналоги нашей стрелы. Очень эффективное оружие против низколетящих воздушных целей. То есть наш Ил-62 на взлете тоже может стать целью для этих стингеров? Может, Виктор Васильевич, ответил Романов. Но пока поставок стингеров душманам не зафиксировано. А из гранатомета в самолет попасть практически невозможно. Так что в этом направлении можно расслабиться. Просто так ведь американцы не сдадут свои позиции, начал размышлять Гришин. «Оппозиции здесь очень крепкие. Надо думать, что выставить взамен, чтобы можно было поторговаться». «Иран?» — вопросительно поднял брови Романов. «Это болевая точка для Америки со времен захвата заложников в посольстве». «Да, громкое было дело», — согласился Гришин. «И провал их спецслужб очень громкий. У Ирана же сейчас идет война с Саддамом». «Да, пятый год продолжается. И конца и края ей не видно». — Можно было бы предложить помощь Хусейну с тем, чтобы действовал немного поживее. Какой-то значимый город, что ли, захватил. — Короче, чтобы закончил войну победой. Это Рейгану, наверное, понравилось бы. Заодно мы и свои проблемы сможем немного подправить. «Поясните, — Поясните, Григорий Васильевич, — попросил Гришин, — что за проблема Я имею в виду цены на нефть, — ответил Романов. На фоне начала конфликта Иран-Ирак цена за баррель подпрыгнула до 40-45 долларов. А потом неуклонно начала снижаться. Сейчас она окажется в районе 25, и конца этому снижению не видно. Это нам категорически невыгодно. Снижается же валютная выручка. И что вы предлагаете? Немного подправить баланс спроса и предложения на мировом рынке. Романов закурил и продолжил. На спрос мы повлиять, скорее всего, не сможем. Это очень сложно и затратно. Но вот с предложением совсем другая картина. — Вы намекаете на удары по иранским нефтеприискам? — спросил Гришин. — В общих чертах — да. Но Ираном я бы не стал ограничиваться. Отдельные ракеты Саддама вполне могут залететь и в другие страны, занимающиеся нефтедобычей. Да и плаката, например, Персидского залива, сильно помолвала бы нам в вопросе сокращения предложения. — Интересная мысль, — задумался Гришин. — А как это на практике осуществить, не задумывались? — «Помните, я говорил вам про Примакова?» «Да-да, директор Института Востоковедения и кадровый чекист», — вспомнил Гришин. «У него обширные личные связи почти со всеми руководителями арабских стран, в том числе и с Саддамом. Можно было бы поручить ему эту миссию. Думаю, он не подведет. И да, это еще не все мои мысли по нефти». «Продолжайте», — согласился Гришин. «Я очень внимательно вас слушаю». У нефтедобывающих стран же есть своя организация. ОПЕК называется. Расшифровывается как «Организация стран-экспортеров нефти». «Это я, конечно, знаю», — ответил Гришин. «Там то ли 12, то ли 13 стран, в основном с Ближнего Востока, регулируют объемы добычи в целях поддержания мировых цен». «Все верно, — Виктор Васильевич сказал Романов. Неплохо бы было установить с ними более тесные контакты». СССР тоже может ограничивать свои нефтяные продажи на мировом рынке. Во-первых, это поддержит цены. А во-вторых, так мы укрепим свои связи с развивающимися странами. — Насчет Примакова вы меня убедили, — ответил, подумав Гришин. — Сразу же по возвращению в Москву привлекайте его к работе. — А что вы думаете по поводу личной безопасности? — На фоне вот этих перестрелок в Кабуле. — Думаю, что нам пора выделить девятку из КГБ и создать отдельную структуру, подчиняющуюся, например, первому лицу государства. Бухову роману Назвать ее можно было бы, ну, например, Государственная служба охраны, ГСО. Вроде звучит. 20 марта. Квартира Горбачева. Улица Щусева, 10, дробь 1. Когда Михаила Сергеевича неожиданно перевели в Москву со своего родного Ставрополья, было это в 1978 году. Администрация сразу выделала ему сначала дачу в Горках-10, а вскоре обеспечила и Московской жилплощадью на этой вот улице Щусева. Сейчас она называется Гранатный переулок и идет от Тверского бульвара до Садового кольца в районе Баррикадной. Дом как дом, ничего особенного. Довольно типичная девятиэтажка в форме раскрытой книжки. Квартира, правда, у него была не совсем типичная, шестикомнатная а дверь в дверь на том же этаже поселилась его дочерина с семьей. На импровизированное совещание Горбачев созвал свой ближний круг — Шеварнадзе, Алиева, Лигачева и Рыжкова. Раиса приготовила небольшое угощение, поставила в центр стола бутылку хорошего коньяка и скрылась в дальней комнате. — Я собрал вас, товарищи, с тем, — начал Горбачев свою речь в такой незамысловатой шутке, — чтобы сообщить пренеприятнейшее известия «Мы уже в курсе, — Михаил Сергеевич ответил за всех шеварднадзе со своим неистребимым кавказским акцентом насчет известий. Можно констатацию фактов опустить и переходить сразу к конструктивной части?» Горбачев разлил коньяк по рюмкам и выпил свою дозу, не чокаясь без тостов. «Хорошо, Эдуард Амбросевич, — сказал он, закидывая в рот ломтик лимона, — сразу о наших делах. А дела наши, дорогие коллеги, весьма скверные». Если пустим все на самотек, то до лета мы из руководящего аппарата точно вылетим сизыми голубями. — Значит, не надо пускать все на самотек, — выдал осторожную реплику Легачев. — А надо вмешиваться в процессы и подправлять их в нужную сторону. — Следующий пленум у нас на когда назначен? — спросил Горбачев. — На 4 апреля, Михаил Сергеевич. — Дал справку Рыжков, который никогда ничего не забывал. — Значит, у нас есть две недели на все про все продолжил горбачев по имеющимся у меня данным на этом пленуме должны вывести из политбюро как минимум меня и эдуарда а как максимум все голоса ваших против романова не знаю как вы а лично я на пенсию не хочу добавил он обведя всех присутствующих внимательным взглядом да никто не хочет михаил сергеевич заверил его олив скучно ведь на пенсии тогда я очень внимательно готов выслушать ваше предложение и соображения по заявленной теме», — сказал Горбачев, наливая себе очередную рюмку. «Мне сейчас вспомнился шестьдесят четвертый год», — сказал Рыжков, «самый молодой из собравшихся. Октябрь месяц шестьдесят четвертого года, если конкретно». «Да, тогда Никиту Сергеевича очень ловко обвели вокруг пальца», — согласился Горбачев. «Хронологию снятия Хрущева можете озвучить?» — Конечно, Михаил Сергеевич, — с готовностью отозвался Рыжков, одновременно доставая из кармана пиджака свернутый листок. — Специально подготовился. Итак, Хрущев вовсе не был мальчиком для битья. Прошел суровую сталинскую школу и уцелел во всех чистках. Более того, один заговор против себя он уже успел разгромить. Я про знаменитую антипартийную группу Молотов-Маленков-Каганович и примкнувший к ним Шипилов. — эхом отозвался Легачев. — Точно, и Шипилов. Там ведь в Политбюро было абсолютное большинство против Никиты Сергеевича. Но он сумел вывернуться. А вот к 64-му году чутье его стало подводить. Про заговор тогда говорили чуть ли не в открытую во всех коридорах власти. Но Хрущев только махал руками, мол, не решится никто. А вот и решились. — Николай Иванович, — Горбачев выразительно посмотрел на часы, — Давайте ближе к делу. Развернутых справок от вас никто не просил. Понял Михаил Сергеевич, тут же внес коррективы в свое выступление Рыжков. и Итак, Хрущев 9 октября отдыхает в Питсунде, а в Кремле 12 октября назначается совещание Политбюро. Тогда оно называлось Президиум, поправил его Лигачев. Да, совещание Президиума ЦК КПСС. Руководили процессами там Тамбрежнев, Семичастный и Шелепин на котором практически единогласно было решено вызвать генсека с отдыха и завтра провести еще одно заседание, где и объявить ему, что он должен уйти. — То есть за Хрущева никто не заступился? — спросил Горбачев. Были сомнения относительно Микояна и одного из командующих военными округами, Киевского. Там правил такой Павел кошевой Но в итоге они промолчали. А 13 октября Никита Сергеевич вернулся в Москву и получил отставку сначала на президиуме, а потом и на пленуме. «То есть такой вариант нам как бы не подходит», — задумчиво начал отвечать Горбачев. «У нас явно нет абсолютного большинства в Политбюро». «И с Чебриковым не совсем ясен вопрос». «Лично я не до конца уверен в его лояльности». «Значит, надо начать работу с нашими оппонентами и сомневающимися товарищами», — логично предположил Алиев. «А если с Политбюро не получится...» — Тогда напрямую с членами ЦК КПСС. Среди них явно более отзывчивые люди, чем Щербицкий с Кунаевым. — Соломенцева я на себя беру. Он немного непонятно себя повел в конце голосования. — И хорошо бы услать в отпуск обоих наших главных противников. Это Шеварднадзе добавил. — Хотя бы на недельку. — Писунду или Форос, неважно, лишь бы подальше от Москвы. — Их только что выбрали, — заметил Горбачев. Было бы странно уходить в отпуск сразу после назначения на новую должность. Но попытаться можно. Чазов нам в этом поможет, парировал Эдуард. Намекаете на обнаружение новых болезней? Спросил Легачев. Именно. Чтобы он не самое неприятное что-нибудь нашел, с таким в ЦКБ положит. А так, что-то хроническое, для чего очень полезен небольшой отдых в санатории. Чазова я возьму на себя, решительно ответил Горбачев. — Еще какие предложения будут? <связывающие> — Неуверенно начал Рыжков. — А что, если внести какой-то разлад в эту руководящую двойку? — Люди, они достаточно разные. Наверняка найдется что-то такое, что нравится одному, но как кость в горле другому. А если не найдется, надо создать такие камни преткновения. — Хорошая мысль одобрил Горбачев. — Вот вы и займитесь этим, Николай Иванович. «Навскидку мне вспоминается только пресловутый сервиз из Эрмитажа». «Это было давно и почти всеми забытое дал справку Алиев. «Нужны новые информационные поводы. По Гришину можно вспомнить его проблемы с московской торговлей, того же директора Елисеевского магазина. Он ведь под крылом горкома ходил». «Николай Иванович», — повторил Горбачев, — «продумайте вопрос. Гейдар Алиевич, вам в помощь. Еще что-то?» «Я думаю», — осторожно вступил диалог Легачев, — «что придется напрямую поработать с рядовыми членами ЦК. Предложить новую квартиру, например, за это многие проголосуют правильно. Кавказ может взять на себя Гейдар Алиевич, Украину с Белоруссией Эдуард Амбросевич, а я могу поговорить с делегатами от обеих столиц. Нужно только ваше добро, Михаил Сергеевич. — Можете считать, что вы его получили? — решительно отвечал Горбачев. — На этом наше совещание позвольте считать закрытым. Гости быстро разошлись, а на их место передислоцировалась Раиса Максимовна. — Что, Миша, тяжело тебе? — спросила она, заглядывая ему в глаза. — Тяжело, Рая. Ох, тяжело! — вздохнул он и тут же вывалил ей все подробности только что закончившихся переговоров. — Может, подскажешь что-нибудь толковое? А то ведь в наших ближайших перспективах возвращение в Ставрополь Или послом куда-нибудь в Монголию или в Мозамбик загонят. — В Мозамбик я не хочу, — решительно сказала жена. — Там тропическую болезнь какую-нибудь запросто можно подхватить. — Да и дыра это страшная. Мне однокурсница как-то рассказывала, у нее брат там работал. — Я сам не хочу в Мозамбик, — растерянно отвечал Горбачев. — Так что давай бороться за место под солнцем. — Я могу чем-то помочь? — справилась Раиса. — Можешь. Запусти, например, слух о том, что Романов подпольно привез из Афганистана наркотики. На правительственном самолете. Этого пока хватит. Завтра же обсужу этот вопрос с преподавателями в МГУ. У меня там как раз две лекции после обеда. И еще одно, немного помедлив, добавил Горбачев. Есть информация, что КГБ взялся за разработку деталей нашей поездки в Англию. Это когда мы с Тэтчер разговаривали? Да, именно. — И что в этой поездке не понравилось КГБ? — Помнишь, мы в магазины на Оксфорд-стрит заходили? — Было такое, и что? — Ничего, кроме того, что ты там накупила одежды на много тысяч фунтов. Этот факт вполне могут использовать против меня. — Я поняла, — задумалась раиша но тут уже ничего не сделаешь. А откуда у тебя информация, что это взяли в разработку? — От Воротникова, — буркнул Горбачев. «А откуда она у него, можешь не спрашивать, не знаю». «Тогда я вот что могу предложить», — ответила после некоторой паузы Раиса. «Романов же с Гришиным вели переговоры с американцами». «Вели», — удивленно посмотрел Михаил на жену. Но это была чисто протокольная беседа ни о чем. Рейган с компанией выразил свои соболезнования. Гришин с товарищами поблагодарил их за это. И на этом все. Еще, кажется, Рейгана в Москву на 9 мая пригласили». Мол, союзниками же были во Второй мировой, значит, и отмечать вместе надо. А можно пофантазировать и намекнуть, кому надо, что Романов там слил некие госсекреты, а Гришин не препятствовал. И еще можно немножко добавить, что наше руководство прогнулось там перед Западом и собирается ввести в нашу экономику элементы рыночного хозяйства. А это никак не совместимо с социализмом. «Золотая у тебя голова рая», — откликнулся Горбачев. Спасибо за подсказки. Я должен все это обдумать. А ты, слушок про романовской героин, все-таки запусти. Не помешает.